ЧАСТЬ ВТОРАЯ По-моему, психоаналитики не правы в том, что считают чувство скорби и страдания ошибкой, признаком слабости или даже болезни, тогда как благодаря скорби и страданиям людям открылись, возможно, величайшие в мире истины. Артур Миллер «Свирепый Посейдон, циклопы или стригоны тебе не встретятся». Когда ты сам в душе с собою их не понесешь и на пути собственноручно не поставишь. Константинос Кавафис Итака Глава первая Сегодня я вновь не мог заснуть. Слишком был возбужден и взвинчен. На взводе, как сказала бы мама. Поэтому, оставив тщетные попытки погрузиться в сон, отправился гулять. Бродя по пустынным улицам города, я встретил лесу. Застегнутая врасплох, она испуганно на меня уставилась. Раньше я никогда не подходил к лисам так близко. До чего восхитительное создание. Какая шкура, какой хвост. А глаза, вперившиеся в меня. Я заглянул в них, и... Что же я увидел? Сложно описать. Словно чудо сотворения мира. Целая вселенная отразилась в этих очах в то мгновение. Словно я лицезрел самого. «Господа Бога!» На секунду меня охватило странное ощущение присутствия чего-то неземного, как будто Бог стоит здесь, рядом, и держит меня за руку. Внезапно я почувствовал, что всякая опасность миновала. На меня снизошли спокойствие и умиротворение. Гневная лихорадка отступила, сознание стало ясным. Вместе с восходящим солнцем во мне поднималось все лучшее, что есть в душе. Просыпалось мое доброе альтер-эго. Но вот леса метнулась прочь и исчезла. Солнце осветило горизонт, и бог пропал. Я вновь остался один, разделённый надвое. Не желаю больше быть собственным двойником. Хочу стать цельным человеком. Там, на улице, в ранних солнечных лучах, меня вдруг посетило ужасное смутное воспоминание. Точно такое же утро. Заря. Тот же красноватый свет. То же чувство раздвоенности. Это было давно. Но когда? И где? Я понимаю, если приложить усилия, память вернётся, только надо ли? А чего-то мне кажется, что я намеренно старался это забыть. Что же меня так страшит? Возможно, отец. Неужели мне всё ещё мерещится, что он вот-вот выскочит из-за угла, как персонаж злодей в детском спектакле и выбьет из меня дух? Или я жду, что на моё плечо вдруг опустится рука полицейского? Может, меня пугает перспектива ареста и наказания? кары за мои преступления. Чего же я так боюсь? Ответ должен быть где-то на поверхности, и я знаю, где искать.